Глава 50. -я. Аристократия. Согласно легендам, это та самая сила, которую достигали предки. В конце концов, она все-таки пробудилась в нем. Во время своего пребывания в больнице он успел заглянуть смерти в глаза. Ее поглотила тьма, и Кёртис уже думал, что навсегда останется в ней. Однако вскоре он почувствовал, как в его теле зарождается тепло. Она была как пламя, которое медленно, но верно разгоралось все сильнее. Через некоторое время это тепло ощущалось уже во всех частях тела. В тот момент он проходил лечение, и врачи подумали, что у него началась предсмертная агония, но этот поток тепла, который с виду казался разрушающим для организма, в действительности же наоборот начал его восстанавливать. Кёртис дотошно практиковал свою технику, сколько себя помнил. Пусть иногда ему и приходили в голову мысли, что она лишь позволяет сохранить хорошую физическую форму и не дает никакой силы, он никогда не бросал практику, потому что прекрасно понимал, что это не только гордость клана Доуэр, но и гордость всей Луны. Другие могли бы и проигнорировать подобную деталь, но для Кёртиса такое было недопустимо. Он и Кёртис, потомок Доуэров и последователь величайшего боевого искусства Небесного Императора. Бух! Длинное копье синего рыцаря словно впитало в себя всю духовную силу Кёртиса и теперь было неостановимо. После того, как его аура оказалась разбита, Ян Хуань Юнь почувствовал сильный ментальный толчок. «Да что это за фокусы, мать вашу?» Никто никогда не слышал о подобном использовании духовной силы. Он попросту рассеял его собственную ауру. Противник на второй ступени земного ранга и почти не приложил никаких усилий, как ему удалось провернуть такое? Вух! В небо ударил столб света. Уйонс Хуань Юнь никак не мог позволить себе оказаться опозоренным перед таким количеством асланцев. К тому же он столько трудился в ожидании сегодняшнего дня. Его способность икс активировалась «Благословение Божественного Света». Свет, несомненно, является самым особенным атрибутом среди всех. Против него бесполезны негативные эффекты, и одновременно с этим, словно настоящее божественное благословение, он может усилить человека по всем направлениям. Любой управляющий этой стихией обладает пассивным бонусом, который делает его сильнее куда больше, чем обычный талант. Что тут скажешь, есть такие люди, которые с детства отличаются от других. Для Оуян Хуэнь Юня Кёртис был просто мелким помещиком на сельской местности, который желает стать аристократом. Впрочем, какой-никакой, но он все же аристократ. Ведь аристократия – это в первую очередь история. Тот, кто способен сохранить элегантность и хладнокровие независимо от ситуации, и есть настоящий аристократ. Луняне пережили взлеты и падения, а значит, они вполне достойны этого. Два меха медленно приняли стойки и теперь напоминали двух леопардов, приготовившихся напрыгнуть на свою добычу. С помощью силы света Оуянс Юнь стабилизировал свою ауру, и по меньшей мере противник больше не сможет использовать против него тот странный прием. Это будет рыцарским поединком между старой и новой аристократией. Почти все в этот момент подумали об одном и том же. Только вот луна считалась великой так давно, и ее падение свершилось так быстро, что подобное сравнение сложно было назвать справедливым. Вох-вох! Оба рыцари сделали рывок, и копья вырвались вперед одновременно. Произошло почти идеальное столкновение кончиков копий, и... копье серебряного рыцаря неожиданно отскочило вверх. У Янс Хуаньюнь потерял над ним контроль и не мог больше защищаться, потому он тут же поспешил разорвать дистанцию с противником. К счастью, Кёртис не стал его преследовать, но из-за этого некоторым показалось, что Оу Ян Схуань Юнь напугал сам себя, и это выглядело очень неловко. Атмосфера на трибунах стала меняться. Хотя сейчас произошло только лишь прощипывание почвы, как Оу Ян Схуань Юнь мог допустить подобную оплошность? Ван Джан же в этот момент натянул широкую улыбку. Это действительно интересно. Такая ловкость даже его бы заставила прийти в замешательство. Почувствовав изумление публики, Ооанс Хуаньюнь стал выглядеть еще более раздраженным. Смущение заставляло его злиться все сильнее. Противник определенно лишь на вторые ступени, и он уже стабилизировал свою ауру, добавить к этому еще и улучшение, получено от Божественного Света. Так как же такое могло случиться, что его оружие отскочило от простого столкновения? Серебряный рыцарь вновь бросился вперед, только теперь в более яростном порыве, и свет вокруг него также стал сильнее. Луянс Хуань решил атаковать со всей силы, он не верил, что лунянин сможет заблокировать этот удар. Какими бы хорошими его навыки владения копья ни были, даже будь у него тяжелый мех, это бы ничего не изменило. Копья обеднеет гибкость и матч, поэтому его можно назвать королем всего оружия. Однако только горстка людей способна по-настоящему овладеть им, ведь его сила не только в длине. Кортис по-прежнему выглядел очень спокойным. Копье в руках его меха лишь слегка повернулось, но не сдвинулось с места в ожидании своего оппонента. Глядя на него, многие зрители подумали, не слишком ли он самоуверен. Используя движение тела, можно увеличить силу удара копьем, но этот парень решил, что справится со следующей атакой противника из такого неудобного положения. «Ух, бам!» Люди на трибунах пооткрывали рты. «Что это за чертовщина такая? Это же только начало!» а копье Оу Янс уже отправилось в полет. Оу Янс Хуань сам был ошеломлен от этого. «Что происходит? Это совсем не по сценарию!» Даже Ван Жан не успел все внимательно разглядеть. Разобраться со способностями Икс ему хорошо помогал глубокий анализ, а вот с боевыми искусствами все было сложнее, в особенности если человек достиг высоких границ в их освоении. Кажется, Кёртис совершил прорыв в практике своей техники Небесного Императора. От начала и до конца он всегда относился к лучшим талантам в Солнечной системе, удар по нему и впрямь нанесли очень мощный, но Кёртис использовал защиту в виде трех последовательных закручиваний копья по спирали. Да, это и есть настоящая сила тайного боевого искусства. Против нее бесполезно использовать грубую силу, она относится к совсем другой плоскости. И именно благодаря этому Ван Джан понял, что Кёртис достиг новых границ, весь его стиль сражения преобразился. На Луне бесчисленные студенты были ошеломлены. Они успели продумать огромное количество вариантов развития событий, но ни один из них не походил на то, что они видят. В соответствии с разницей в силе между сражающимися, Кёртис должен выкладываться сейчас на все 100%. Как-никак он уступает противнику в духовной силе. Почему же все выходит иначе? Клан Небесных Императоров был в полном сборе. Перед экраном сидели как молодые, так и пожилые. Те, кто помладше испытывали воодушевление, все таки Кёртис является будущим главой клана, а также их кумиром, а вот люди постарше пускали слезы не в силах остановиться. Спустя сотни лет печать оказалась сломана, и вот одному из них наконец-то удалось получить настоящую силу доуэров. Сегодня мир вновь видит мощь Небесного Императора. У Ян не оставалось ничего другого, кроме как направиться к своему копью, чтобы подобрать его. Что это за боевое искусство? Империя Астлан собрала большую информационную базу о боевых искусствах и также сумела вывести общие принципы многих из них. Но почему он теряет контроль над своим копьем до такой степени, что оно даже может вылетать из рук, когда его кончик соприкасается с кончиком копья Кёртиса? У Янс Хуань Ё не знал ответа на этот вопрос. Кёртис по-прежнему держал свое серебряное копье в том же положении. Стоя в центре арены, и этот его властный образ, казалось, повернул время вспять, Отправив всех обратно на Луну несколько веков назад. Ой Ансху Анюнь постарался взять себя в руки. Вполне возможно, что его противник владеет какой-то боевой техникой, о которой ему ничего не известно. Поэтому главное сейчас это вернуть хладнокровие. Нужно успокоиться, только победа может смыть полученное унижение. После такого позора любой другой на его месте, пожалуй, бросился бы атаковать с еще большей яростью. Но Оянсху Анюнь был не настолько импульсивным. Вместо этого он слегка улыбнулся. Когда-то давно я слышал, что семейное наследие клана Доуэр – это лучшее мастерство владения длинным копьем. Теперь вижу, что было непросто слухами! Произнося эти слова, УЙонсхуа Нью не успел поднять свое оружие. По крайней мере, так он сгладил неловкость своего положения. Кёртис тоже слегка улыбнулся, но без намека на высмеивание оппонента. У него не было такой привычки прежде, не появилась она и сейчас. Пожалуйста! Коротко и ясно, вот он истинный аристократ. Все произошедшее дало сторонникам саламандры некоторую надежду.